С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты: мечтам негольная преданность, неподражательные странности и резкий, охлаждённый ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страстей и грумы знали оба. Томила жизнь обоих нас, в обоих сердцах жару гас. Оба их ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утри наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратных дней, тому уж нет очарований. Того змея воспоминаний, того раскаяние грызёт. Всё это часто придаёт большую прелесть разговору. Сперва негинский язык меня смущал, но я привык к его извечному спору и к шутке с желчью пополам. из злости мрачных эпиграмм как часто летнюю порою, когда прозрачное и светло ночное небо над невою, и вот весёлое стекло не отражает ли Дианы, вспомни прежних лет романы, вспомни прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь дыханьем ночи благосклонный безмолвно упивали смы Как в лес зелёный из тюрьмы перенесён колодник сонный, так уносились с моей мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений и опершись на гранит, стоял задумчивый Евгений, как описал себя Пеит. Всё было тихо. Лишь ночные перекликались часовые да дрожек отдалённый стук, миллионный, раздавался вдруг. Лишь лодка, вёслами махая, плыла по дремущей реке, и нас пленяли вдалике рожок и песня удалая, но слаще среди плячных забав, напев таркватовых октав. Адриатические волны. О, Брента! Нет, увижу вас И вдохновенье снова полный, Услышу ваш волшебный глаз, Он свят для внуков Аполлона. По гордой Лире Альбиону Он мне знаком, он мне родной. На чей талии золотой Я негой наслажусь на воле, С венецианкою молодой, То говорливой, то немой, Плывя в таинственной гондоле, С ней обретут уста мои.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 К покойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники да похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели, пили и после важно разошлись, как будто делом занялись.